Те часы я испытывал лихорадочно тревожное и, вместе с тем, радостное возбуждение. Примерно такое же, как 9 лет спустя, 22 июня 1941 года. Наконец-то война. Та неизбежная война, которую мы ждали давно. Будет страшно, будут несчастья, беды. Но зато все ясно, за что бороться, ради чего жить и умирать, кто враг и кто свой. И, конечно же, мы победим. Подмывающее радостное любопытство было сильнее всех страхов. Через четыре дня пробная мобилизация закончилась. Призывники вернулись в цеха. Но война, тем не менее, казалась неотвратимой, все более реально близкой. Хотя не менее близкой представлялась и революция, раньше всего в Германии. У нас на заводе... Работали немецкие инженеры и мастера. Мне, как члену МОПРО, предложили вести культ-пропработу с иностранцами. Моим главным помощником и другом стал молодой берлинец Вилли Гуземан, лекальщик высокого класса и конструктор-самоучка, член компартии и сын старого коммуниста. Вилли был свирепым радикалом, ненавидел буржуазных спецов и социал-фашистов ссорился и с земляками-коммунистами, облечал их в оппортунизме. Все, что ему не нравилось у нас, беспорядок и грязь в цехах, высокий процент брака, плохая работа столовой, недостаточное внимание инженировки его многочисленным рационализаторским предложением, Вилли объяснял просто. Он есть входитель, саботер. он помог фашистам. Отец Вилли, тоже Вильгельм, в 1932 году проезжал через Харьков в отпуск в Крым. Он работал в Берлине техническим сотрудником немецко-советской фирмы «Дерунафта». И тогда мы втроем составили план моей поездки в Берлин для участия в неизбежно предстоявшей революции. Вильгельм-старший должен был переснять на немецкую фотобумагу снимок и прислать нам, чтобы заменить снимок на паспорте Вилли. Приметы, записанные там же, не вызывали бы сомнения. Вилли был приблизительно моего роста, тоже темноглаз и черноволос. Я должен был приехать в Германию и потом отправить паспорт обратно в Харьков. В крайнем случае Вилли мог просто заявить об утере, но уже после того, что узнает о моем благополучном прибытии. Об этом прекрасном плане я, разумеется, доложил секретарю комитета комсомола. Он выслушал, не прерывая, но смотрел сердито. «Ну и шутку вы надумали?» «Штуки-трюки, чистое кино, мессемент». «Ты вот что, погоди, постынь, разве ты еще в мировую революцию не включился? То значит подчиняйся не исполкому Коминтерна, а пока что нам» заводскому комитету Ленинского комсомола, ну а мы городскому комитету и центральному. Это тебе ясно? Так вот, я запрошу по всем инстанциям, а ты занимайся своими делами и не рыпайся. Ваш отдел уже сколько месяцев из прорыва не вылазит. Ты уж лучше своим ударом покрепче ударяй, чем международные дела лезть». Через несколько дней он пришел в наш редакционный барак. Недолго посидел, полистал подшивки листовок. «Пойдем, проводи меня малость. Есть серьезный разговор. Вот что, дорогой товарищ, про эти твои личные планы германской революции забудь. И чтобы никто, понимаешь, никто о них не слышал. Понятно? Товарищи в ЦК велели серьезно разъяснить тебе насчет этих трюков-фокусов с паспортом, чтоб даже думать не смел». Это не просто политическая ошибка. Да-да, грубая ошибка, партизанщина. Это пахнет международной провокацией. Ты подумай, забирает тебя, например, ихняя полиция. Ты, конечно, герой, все терпишь, тебя живы тянут, кости хрупают, а ты поешь «Интернационал» и, конечно, по-немецки. Но только там же есть, еще кто-то про тебя знать будет, какой ты немец и откуда взялся. И знать будут еще раньше, чем приедешь. И тогда хай на весь мир. Советский Союз посылает агентов с фальшивыми паспортами. Какой дурак поверит, что это ты с Вилли и с его папашей втроем все придумали и обтяпали. Ты же должен понимать, как такие моменты могут использовать наши враги. Буржуазная печать и всякая фашистская сволочь. Это номер раз. А еще тебе надо знать, что такой... Ваш план есть уголовное преступление по советским законам. Понятно? Подделка документа и нарушение границы. Тяжелое государственно-политическое преступление. И тут клянись, божись, что ты за мировую революцию. Но факт будет на лицо и преступников жалеть нельзя. А то ведь и другой, кто может захотеть такие трюки строить. Любой контрик, вредитель, нэпман, валютчик, валюга, растрачек. И скажет, я, видите ли, не просто за границу текаю, а хочу бороться за мировой пролетариат. Понимаешь, куда тебя занести может? Хоть ты и шибко грамотный, и редактор вроде ничего. Мы тебя в кандидаты партии рекомендовали. Но только ты еще пацан. Хочешь, как в кино или в книжке. Даешь Варшаву, даешь Берлин. Ура, навались, братишки. Ты погоди, не обижайся. Я вижу, как ты скривился на пацана. Но я тебе правду говорю. У меня опыт ОГО на комсомольской работе 10 лет. Первый раз секретарем ячейки выбрали, когда еще Ленин жил. Я знаю, пацанство у многих долго держится. Есть такие, кто до старости, до гроба с пацанским характером живет. Один от физкультуры отстать не может. Ну, там футбол или городки. Уж сам не играет. Так ходит смотреть, и с азарта чуть не бесится. Другой, то что не так, драться лезет. А третий, как выпьет, плачет, маму зовет. Наверное, у каждого человека есть такие пацанские отрыжки. Только один сознает, а другой нет. И у меня тоже есть. Я мог бы про себя всякое рассказать. Но я свое пацанство давно осознал... И далеко-далеко заховал. А ты своего пацанства не хочешь создавать Пример – это ваша выдумка. Про нее все забудь. Партия знает, кого, когда и куда посылать. Твое дело сейчас – выполнять боевые задачи здесь, на заводе. А может, и всего тебя пошлем. Там сейчас получается сложная обстановка. Но не лезь вперед, батьки, ни в пекло, ни в Берлин». Вскоре после этого разговора меня действительно направили в село. Два месяца спустя, когда я вернулся из деревни и надолго слег в постель, ничего не ел, кроме тошнотного рисового отвара и тоненьких сухарей, и не мог заснуть без грелки. Я читал в газетах о поджоге Рейхстага, о массовых арестах в Германии, об убийствах при попытке к бегству, о пыточных застенках в казармах штурмовых отрядов. Заводские друзья и приятели, приходившие меня проведывать, говорили больше всего о голоде, о голоде и снова о голоде. Рассказывали, что Илья Фрид вместе с Дусом Робежановичем и Левой Раевым, молодыми рабкорами, которые тоже стали сотрудниками редакции, вернулся из деревни и ни о чем другом не думает и не говорит, кроме голода. Он теперь вроде чокнутый, Ходит, подбирает по улицам, по вокзалам сельских пацанов. Таких, у кого родители померли или с голодухи сказились и детей позабывали. идуса и, и Леву гоняет, чтобы таких искали. Фрид кормит, ведет в приемники. Весь свой паек тратит. Некоторые у него по два-три дня живут, пока он их в детдом устроит. Сам похудел еще хуже, чем был, и с лица, как старая кожа. О событиях в Германии говорили меньше. Там ведь уже давно кризис и всякая мура. Гитлер-псих дорвался до власти себе на беду. Теперь все увидят, что он такое. В известиях здорово написали, шуты на троне, что там недолго царствовать. Но Гуземан приходил бледный, то растерянный, то яростный. Он, кажется, даже не замечал, что у нас голод. Не знал, что в нескольких кварталах от того дома, где он жил, под мостом через железную дорогу, каждое утро находили трупы. Не знал, что в соседнем подъезде, в комнате чудака Фрида, ночуют крестьянские дети, опухшие от истощения. Вилли боялся за отца и младшего брата Вальтера, который работал в редакции «Роттефанэ». Вальтер Гуземан ушел в глубокое подполье. Он был арестован в 1942 году с группой «Красной капеллы» и казнен в 1943. Их отец, старый Вильгельм Гуземан, долго скрывался. До моего отъезда из Харькова летом 1935 года я еще получал от него письма и бомбероли, Подпольное издание «Ротефаны» на папиросной бумаге, заложенные в номера «Фалькишер Беобактер» и «Антигриф» или «Журналов». Тогда еще можно было получать просто по почте даже фашистские газеты. Он отправлял их из разных городов Германии с различными адресами. Мать писала Вилли, что отец не унывает и верит в скорое крушение нацистов. А Вилли ушел с КПЗ еще в 1934 году, переругавшись со всем начальством. Он женился на Харьковчанке-чертежнице, у них родился сын, и Вилли с семьей перебрался в Луганск, тоже на паровозный завод. Оттуда я получил одно письмо. Он жаловался, что и там есть дураки и вредители, писал, что хочет приехать в Челябинск, где на новом заводе тяжелых трафторов работало много харьковчан. Это было последнее известие от него. А года три спустя, уже в Москве, я услышал, что Вилли в Челябинске арестовали. Стефан Хермлин в книге о Красной Капеле опубликовал предсмертное письмо Вальтера Гуземена отцу. В нем была такая строка. Оба твои сына погибли. Я впервые попал в Берлин в феврале 1964 года. Узнал, что старик Ви Вильгельм Гуземан жив. Долго был заключенным в концлагере. Похоронил жену, работая швейцаром в здании ЦК Сепаген. Я хотел было пойти к нему, но не решился. Что он знал о судьбе Вилли? Что я мог ему рассказать?